Из слова сорок седьмого Кратко выраженная мысль этой главы есть следующая Ежечасно надлежит нам знать, что все 24 двадцать четыре часа дня и ночи имеем мы нужду в покаянии Значение же слова «покаяние», как узнали мы из действительного свойства вещей, таково Оно есть с исполненной сокрушение молитвою, приближающейся к Богу неославное прошение об оставлении прошедшего и болезнования о хранении будущего. Посему и Господь наш опору нашей немощи указал в молитве, говоря «Пробудитесь, бдите и молитесь». да не внидите в напасть. Молитесь и будьте неленивы, во всякое время бодрствующие и молящиеся. Просите и приимите, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Всякбо просяй приемлет и ищай обретает и толкующему отверзится». Особенно же подтвердил слово свое и к большей рачительности подвиг нас притчию о друге, который в полночь пришел к другу своему и просил у него хлеба. Господь говорит «Аминь глаголю вам, аще и не даст ему, за не друг ему есть, но за безотчество его, восстав даст ему, елико требует». «И вы молитесь, и не будьте нерадивыми». Какое несказанное побуждение к дерзновению! Податель побуждает нас просить у Него, чтобы дать нам божественные свои дарования. И если Сам, как знает Он, домостроительствует все, что благодетельно для нас – то сии слова Его исполнены великой силой для возбуждения в нас дерзновения и упования. Поелико Господь знает, что прежде смерти не отъемлет Он у нас возможности к уклонению, что весьма близко к нам это изменение, а именно переход от добродетели к пороку, что человек и естество его удобно приемлют в себя противное, то повелел быть тщательными и подвязаться во всегдашней молитве. Если бы в этом мире была страна удостоверения, то, как скоро человек достиг бы оной, естество его стало бы тогда выше потребности и делание его выше страха. и не повелел бы нам Бог подвязаться в молитве, совершаясь ее своим промышлением, потому что в будущем веке не приносят Богу молитв прошениями о чем-либо. В онном Отечестве свобода и естество наше не приемлет изменения и уклонения под страхом сопротивления, потому что во всем совершенно. Поэтому повелел не ради только молитвы и хранения себя самих, но и по причине тонкости и непостижимости того, что всегда с нами встречается и не объемлится ведением ума нашего в тех состояниях, в каких нередко находимся непроизвольно во всякое время. Ибо хотя мысли наши и весьма тверды, и прилеплены к добру, однако же промысл его неоднократно оставлял нас на пределе искушений и ввергал вонь и, как сказал блаженный Павел, за премногое откровение да не превозношуся, да десями пакостник плоти, гил сатанин, да ми пакости деет. И о сем трикраты Господа молих. да отступит от меня и рече ми, да благодать моя, сила бы моя в немощи совершается. Если уже это Твоя воля, Господи, и младенчество наше требует всего этого для руковождения и пробуждения своего Тобою, и даже когда человек любовью Твоею упоен, подобно мне, и влечется вслед доброго, так что вовсе не взирает на мир по причине упоения, в каком он находится. Далее, когда мне сверх этого дал ты достигнуть откровений и созерцаний, которых невозможно объяснить плотским языком, дал видеть и слышать глаз духовного служения и сподобиться исполненного святости созерцания твоего, Но и при всем этом я, человек совершенно о Христе, недостаточен для того, чтобы охранять себя самого, потому что есть нечто такое, что по тонкости своей не может быть постигнуто моейю силою, хотя и приобрел я ум Христов, то радуюсь уже посему, Господи, в немощах, в скорбях, в темницах, в узах, в нуждах, от естества ли это, от сынов ли естества или от врагов его, но, радуясь, терплю ныне немощи мои, то есть немощи в искушениях моих, да вселится в меня сила Божия. Если после всего этого имею нужду в жезле искушений, чтобы им расширялось во мне селение Твое, и я сохраняем был приближений к Тебе, то знаю, что никто не возлюблен Тобою паче меня, и потому возвеличил Ты меня над многими, и как мне дал познать чудные и славные силы Твои, так не дал ни одному из сотрудников моих апостолов, и наименовал меня сосудом избранным, потому что верно сохраню чин любви Твоей. По всему этому «И особливо для того, чтобы преуспевала и простиралась вперед дело проповеди, ты, сколько знаю, даровал бы мне свободу, если бы сие было полезно для меня. Но ты благоволил, чтобы не был я без скорби и попечения в мире всем, так как для тебя не столько важно то, чтобы множилось наипаче дело проповеди и Евангелия твоего в мире». сколько то, чтобы мне была польза от искушений моих, когда душа моя сохранится у тебя здравою. Наконец, если все это, рассудительный, есть великий дар искушений, потому что чем более превознесен человек и по подобию Павлову вступил в духовное, тем паче имеет еще нужду, в страхе и осторожности, и пожинает пользу от встречающихся с ним искушений. Кто есть сей достигший в страну удостоверения, исполненную хищников, и приял то, чтобы стать ему неуклонным, чего не дано было и святым ангелам, да не без нас совершенство примут. приял то, что противно всему духовному и телесному, и хочет быть всецело неизменяемым, хочет, чтобы не приближалось к нему искушение и в помыслах. Порядок же мира сего есть, сия мысль, выраженная как бы во всех писаниях. Если каждый день постоянно приемлем тысячи ударов, то да, немалодушествуем». и да не останавливаемся в течении на поприще, потому что в одном маловажном случае можно нам восхитить победу и получить венец. Мир этот есть состязание и поприще для состязаний. Время это есть время борьбы. А в стране борьбы и во время состязания закона не полагается – То есть царь не полагает воинам своим предела, пока не будет кончено состязание, и всякий человек приведен к дверям царя царствующих, и там испытан бывший в состязании, кто не допустил одержать над ним победу, и кто обратил хребет свой. Ибо много раз случается, что человек ни к чему не годный по неискусству своему. непрестанно бывает поражаем и низлагаем. И во всякое время, оставаясь в бессилии, когда вдруг похищает знамя из рук у воинства сынов Исполиновых, превозносится имя его, и восхваляется он гораздо более подвязавшихся и соделавшихся известными в победах, и получает венец и дорогие дары паче товарищей своих. Поэтому ни один человек да не останется в отчаянии. Не будем только не родеть о молитве и не поленимся просить помощи у Господа. Твердо положим в мысли своей то, что пока мы в мире сем и оставлены во плоти, хотя бы вознеслись до небесного свода, не можем оставаться без дел и труда и быть без попечения. Это, прости меня, в том есть совершенство, а что паче всего, то глумление без разума. Богу же нашему добудет да слава и держава и велелепие вовеки. Аминь.